Глава 7. Уже ни вор и ни беглец. На тринадцатый день я открыл двери и снова выбрался на поверхность. Этот символический акт означал окончание моего затворничества и начало новой жизни на Клеанде. Имея всевозможные удостоверения и разнообразные мундиры, было легко играть любые роли в этом жутком обществе. Я старался держаться поближе к военным и копил силы для главной атаки. Чтобы подготовить её, мне понадобилось вылететь в Досадин Глуб, небольшой провинциальный городок, расположенный по соседству с военной базой Глупост. Насколько мне было известно, там же находился главный космопорт, откуда стартовали межпланетные экспедиции. Вот почему я отирался около стойки регистрации мест, хотелось узнать, кто и где будет сидеть. В результате моё место оказалось рядом с очень интересной персоной. Интересный только для меня, позвольте уточнить. С точки зрения любого нормального человека пилот-майор был не очень привлекателен. У него была огромная, зловеще выдающаяся вперёд челюсть, а ямочка на подбородке казалась трещиной. Из-под мощных обезьяньих надбровных дуг подозрительно смотрели чёрные глазки, огромный ноздри заросли шерстью. Но меня не это волновало. Я рассматривал чёрную форму космической армады, многочисленные награды за отличную службу, значок старшего пилота в форме ракеты с крылышками. Такой-то мне и нужен. Добрый вечер, сэр. Очень рад. Я опустился в соседнее кресло. Приятно путешествовать с хорошим попутчиком. В ответ он навёл на меня свой нос двустволку и презрительно фыркнул. Что означало конец приятного разговора. Улыбнувшись, я пристегнул ремень. Самолет рванулся в ночное небо. Тело мягко вжалось в кресло. На крейсерской скорости крылья почти полностью спрятались в фюзеляж. Я достал фляжку и две рюмки. Осмелюсь предложить вам, пилот-майор, выпить немного в знак признательности за вашу много трудную службу во славу нашей клиенты. На этот раз он не фыркнул, а нечистым ногтем ковырнул в зубах и вытащил на свет Божий остаток обеда. Внимательное изучение показало, что остаток слишком велик, чтобы им бросаться, и майор с удовольствием его проглотил. Да, у простого человека и удовольствие не хитрое. Я предложил ему кое-что получше. Ничего стоящего крепкому парню тут не подадут, а это наркольт. Я причмокнул от удовольствия. Он в упор глянул на меня, и его губы сложились в непривычную для них улыбку. "Хлебну, пожалуй", произнёс он грубым голосом. Ещё бы, маленькой флажка такого напитка обошлась бы ему в месячное жалование. Марколёт, самый дивный напиток из всех известных человечеству, изготавливается из редкого растения, на маленькой planetке где-то на краю негалактики в очень ограниченном количестве успокаивающий, нежный, обворажительный, пьянящий, бодрящий, возбуждающий, стимулирующий. Он вбрал в себя лучшие качества всех напитков, к тому же не даёт никаких побочных эффектов и не вызывает никакого похмелья. Майор взял предложенную рюмку, втянул аромат устрашающими ноздрями и проглотил напиток одним духом. Недурно, похвалил он. В ответ на столь простодушный комплимент я улыбнулся и назвал своё новое имя. Он немного подумал и довольно быстро сообразил, что от него ждут того же. Пилот-майор Васька Хуля Очень приятно, сэр. Очень приятно. За ваше здоровье я выпью прямо из горлышка. Рюмки для такого случая слишком малы. Наш астронос и самолёт ещё не успел добраться до звукового барьера, а я уже почти полюбил майора. Это была здоровая, цельная, человеческая глыба без единой трещинки сомнения, без малейшей оспинки неудовлетворённости.